Глава 19 Колонна подъезжала к Яркову. У старшей группы пикетов имелся фоторобот предполагаемой диверсантки. Их размножили на принтере в штабе. Первый пикет выставили возле заправки Хорос, немного не доезжая села. По команде Саларина Нива, Уазик и Газель остановились и трое ополченцев покинули кузов грузовика. Следующий пикет выставили примерно через версту на первом пересечении одной из сельских улиц шоссе. При этом бронемашины продолжали двигаться по трассе, не останавливаясь, и две из них на полной скорости пронеслись через все село, чтобы перекрыть наиболее вероятные направления отхода диверсантов, пока другие средотачивались по позициям. На то, чтобы все заняли свои места, ушло около 15 минут. Сразу после этого Коленский поднял в воздух первый квадрокоптер, его зам второй. Рахматуллин со своими людьми доехал до конца Пролетарской улицы, спешился и едва приготовился начать обход домов, как Саларин радировал. Передатчика. Координаты передатчика находились вблизи пересечения улиц Пролетарской, Рабочей. Старлей приказал КДОшникам немедленно туда выдвигаться. Ильяс раскрыл карту. Совсем рядом. По прямой меньше 400 метров. Но проехать можно только по улице, а значит больше полукилометра. «По машинам вперед!» – скомандовал он. Быстро заняли места, и уазик понесся по улице, поднимая клубы пыли к великому неудовольствию жителей. Прежде пыль доставляла неудобства, а теперь поднимала воздух радионуклиды. Ну, существовало такое мнение. К месту также было приказано выдвинуться заму Каленского, старшему сержанту Шульцеву. Он тоже находился рядом в 500 метрах, управлял квадрокоптером. Ну и сам Саларин с резервным отделением выехал в координаты на БМП. Рахматуллин по пути прихватил двух бойцов Шульцева, те подсели на полях багажного отделения. Когда Уазик подкатил к указанному месту, Рахматуллин сразу определил строение, которое диверсанты могли выбрать под свое пристанище: высокий дом с обширной мансардой и крышей кирпичного цвета. Он был отделен от перекрестка двумя другими домами, но возвышался над ними и без сомнения отлично подходил для наблюдательного поста. Кроме того, он был крайним в ряду. Дальше огород, за ним луга с сливовыми и березовыми островками. А еще дальше, в метрах в четырехстах, полускрытые кустарником ветхие развалины, вероятно, коровник или птицеферма, заброшенные еще на закате Союза. Поблизости перекрестие дорог, околичные, выбегающие за пределы села, рабочие улицы. В трехстах метрах к западу стояла телевизионная вышка, и рядом с ней, там околичная дорога делает поворот, занял позицию пикет. Поэтому уйти огородом из-за село и зацепляемого квадрата было невозможно. Не дожидаясь Саларина, Ильяс организовал окружение дома. Он приказал парковой занять позицию напротив въезда в усадьбу, где находилось строение. Отсюда хорошо просматривалась фронтальная часть дома вместе с окнами первого этажа и большая часть двора. Двое ополченцев Шульцева он выставил у ворот, а сам с Кадушкиным Кинуловым стал продвигаться по улице непосредственно к дому. Множество местных жителей наблюдали за ними из окон своего жилья и огородов. По ходу, все трое подавали знаки, чтобы они ушли или спрятались. Подошли к дому. БМП Саларина затормозила перекрестка наполовину, скрывшись в облаке пыли. Старлей спрыгнул с брони с двумя солдатами, быстрым шагом направился к Ильясу. На ходу, посматривая в командирский электронный планшет, слушая по рации доклады, отдавая команды. «Думаешь в этом?» – спросил он, поравнявшись с Ильясом. Я бы выбрал его и. Заходите. глухо рыкнул старлей, порыцая своим бойцам, ожидавшему вороту садьбы его приказа. Взглянул на небо, снова сосредоточился на планшете и проговорил, видимо, обращаясь к Ильясу. полста радиуса вписан, и для наблюдения годится. Слова из Саларина означали, что погрешность координат составляет 50 метров в любом направлении, а дом находится внутри радиуса. Видимо, так старлей выразил свое. Впечатление от того, что Рахматуллин не стал ждать на перекрестке, а моментально определился и начал действовать инициативно, по обстоятельствам. «Приступай — Приступай! — скомандовал он через секунду Ильясу. Ильяс качнул головой, и Кадушкин шагнул к калитке, перед которой стояла вся группа. Из окон дома на них взирались дюжину взрослых и детских лиц. Денис просунул руку в окошко, откинул крючок и вошел во двор первым. За ним Ильяс, потом Кинулов и двое пехотинцев. Основной вход в дом был с торца, и чтобы к нему пройти, надо было обогнуть строение слева, но тут находилась запасная дверь. Едва Кадушкин ступил на маленькое крылечко, как дверь медленно приоткрылась и высунулась с голова пожилого худосочного мужчины. — Здравствуйте! — дежурный скороговорка приветствовала Денис. Контрдиверсионный отдел Росгвардии. Узнаете гражданку? Он так резко ткнул руку с фотороботом под нос худосочного, что тот испуганно отпрянул. — Здесь проживает? — Кадушкин твердым движением отворил дверь. За порогом стояли две женщины в халатах. Пожилой смотрел на изображение секунды три. — Так это на, на Галю похоже. Он пожал плечами и оглянулся на женщин. Рахматуллин тоже сделал шаг к крылечку и спросил. — Сколько дней она у вас? — Да... два дня вроде. Илья с рукой поманил мужчину наружу, другой одновременно подталкивая Кадушкина и спрашивая в полголоса. То еще с ней. А Андрюха? Мужа? после ранения. Так э, нет его сейчас. Илья спадал знак, кинул его пехотинцам, чтобы они шли вслед за Кадушкиным, а тот аккуратно, но твердо вытянул на крыльцо за руки двух женщин бальзаковского возраста, вошел в крохотную прихожую и подошел к открытой двери напротив входа. Женщины лепетали. Там, там дети, но кинул со словами Ничего, ничего, выведем сейчас. Ничего страшного. Оттягивал их от дверей. — Где? — Где ее угол? — продолжал дознаваться Ильяс. Он стал вплотную к мужчине, пропуская мимо бойцов и давая спуститься с крыльца женщинам. И одна из них переспросила. «Гален — Галин? Осторожно сошла со ступени, не сводя глаз с лица Ильяса, показала рукой в ту часть мансарды, что фронтоном смотрела на перекресток и центральную часть села. — Галин на втором этаже, вот здесь. Ильяс нажал тангентурации рации. Второй, четвертый. Искать на мансарде в правой части дома, поняли? Да. Муж ее где? Этот вопрос адресовал ли я с мужчине? Да, ушел с утра еще поохотиться. Она там? Мужчина замешкался, взглянул на женщин, и та, что до сих пор молчала, произнесла. Кухню она пошла, кажется, когда я ее видела? Когда? Быстро спросил Рахматуля. Ну, минуты две назад, как ваш танк загудел. Или что там у вас? Где кухня? Там. Указала барышня на левую часть дома. Рахматолин, донесся сзади голос Саларина. Тут из дома вышла одна, когда вы подошли с этой стороны. Но ты проверь кухню сначала. Саларин на планшете мог видеть картинку с обоих дронов. Значит, шульцевский дрон засек момент, когда кто-то покидал дом через основной выход. Ильяс зажал тангенту. Четвертый. Задержись. Кинулов уже скрылся из виду, Ильяс прошел прихожую вдоль одной из стен, который был стеллаж для дров, и оказался в холле. Витамин ждал там за дверью. Холл целиком был отделан деревом. Справа вход дом, рядом с ним лестница на мансарду. Она шла вдоль противоположной стены и делала поворот. По лестнице сейчас поднимался Кадушкин с двумя бойцами. Она встречу с опаской глядя на них. Медленно спускались три девочки и два мальчика, возрастом примерно от трех лет до девяти. — Туда, — указал Рахматулин налево, где была видна светлая комната, вероятно являвшаяся кухней. Это действительно была кухня, но в ней обнаружили лишь очень старую женщину, сидевшую за большим столом и безучастно глядевшую в окно, что-то усиленно жуя и совершенно не обращая внимания на вооруженных гостей. — Во двор, — разворачиваясь, — командовал Рахматуллин. Саларин стоял возле лестницы, переговариваясь по рации. Женщины, возвратившиеся в дом вместе с ним, выводили детей на улицу, а с мансарда спускались две молодухи с младенцами. Второй. Связался Илья с Кадушкиным. Что у тебя? Пошел в комнату. Кажется, никого. Пока я не осмотрели. Осматривай. Рахматулин тут же обратился к Саларину. Товарищ старший лейтенант, там мой человек должен досмотреть помещение. Надо, чтобы ваши бойцы покараулили. Старлей отдал распоряжение солдатам, сопровождавшим Кадушкина, оставаться на мансарде выполнять его приказы. В этот момент по каналу общей связи кто-то сообщил, что подозреваемую взяли. Саларин быстро развернулся к выходу, обронив «Рахматолин за мной». Они вышли из дома. Во дворе, кроме военных, было несколько мужчин и женщин. Все смотрели в сторону дощатой хозяйственной постройки, скорее всего, Курятника. Там Паркова досматривала женщину в коричневом спортивном костюме. Рядом Направив оружие в сторону пленной, стояли бойцы Саларина. Эй, никого. Вы ничего Сообщил Кадушкин по каналу отделения. Понял. Ответил Ильяс, направляя вслед за Саларином к пленной. Пусть бойцы остаются на карауле, мало ли. Осматривая помещение, только осторожно, сам знаешь. Сделаем. Диверсантка была ли 25-27? Русые волосы. Круглое лицо с холмиком подбородка, широко расставленные темные глаза. Костюм ее был испачкан куриным пометом на коленях и рукаве. Ильяс указал кинул его на курятник. — Проверь, там, может, сбросило что-то. — Да не выможись. Тот медленно подошел к двери постройки, по пути махнул ногой в сторону взволнованных курей и включил на шлеме фонарь. — Кенулов! — окликнул его Ильяс, и когда тот обернулся, тихо проговорил. — Осторожнее. Не забывай про это. Между тем Саларин навис грозовой тучей над пленной. Он несколько секунд просто рассматривал ее, потом с приглушенной хрипотцой медленно и с угрозой обронил. Остальные где? Рот женщины скривился в неуверенной улыбке. Она пожала плечами и с размазывающейся улыбкой с обвисшими плетью руками свалилась на колени, с колен на бок. Это Саларин, закрыв крышку планшета, поднял свободную руку и неожиданно хлопнул ею плашмя по макушке пленной. Кто-то из зевак при этом вскрикнул. Старлей повернул голову к Рахматулину. «Да, — Дом, да допросить. Затем приказал командиру отделения, стоявшему рядом. — Туда никого из гражданских. Пехотинцы забегали, заторопились. Ильяс подошел к пленной. Над ней склонилась Надя. Она посмотрела на Рахматулина снизу вверх. Кажется, что-то хотела сказать, но снова склонила голову. Витаминыч не спешил покинуть курятник. Ильяс поторопил его. Однако тот вылез спустя пару минут, лишь когда пехотный командир ряфнул. Чё ждёшь — Рахматуллин, что ждешь? Бабуля в окне кухни перекрестилась. Ильяс приводил в чувство несчастную диверсантку, которая очухалась, но пока не могла встать на ноги, и ждал Кинулова, чтобы отрести или отнести пленную в дом. Выбравшись, Витаминыч развел руками. «Ничего нет. Скорее, берем ее, несем!» — нервно прикрикнул на него Ильяс. Пленную подняли и, поддерживая, повели в дом. Саларин в это время отдавал распоряжение. Стало очевидно, что второго лазутчика в селе нет, поэтому он доложил об обстановке майору Гамидову и начал перегруппировать отряд. Диверсантку звали Оксана Плахута. Она была из Донецкой области служила в отдельном диверсионно-разведывательном батальоне Украинской армии. Перебросили ее сюда с напарником по имени Юрий, позывной Кабул. С утра он ушел в поле, чтобы понаблюдать за территорией учебного полка и полигоном. Их задачей было собрать сведения о дислоцированных здесь военных частях, а также получить данные о возможном присутствии в районе мобильных комплексов МБР и складировании боевых блоков к ним. После того, как их вчера заметили, они подумывали уйти, но посчитав, что военные развернули поисковые мероприятия вокруг села, решили переждать. Вообще их уход был запланирован через два дня. В заранее оговоренном месте будет ждать человек, который перевезет их в район сбора диверсионной группы. Но когда Оксана заметила передвижение военных по селу, то решила предупредить напарника об опасности, а потом увидела, что оцепляют их дом. Передатчик тревожного сигнала, замаскированный под помаду, она выбросила в мусорное ведро. Кинуло сходил в кухню и принес его. Маленький цилиндр перламутрового цвета с риской на одном конце. В нижней части вращающийся ободок с красным сплошным и синим прерывистым полукружием. Передатчик активировался нажатием на торец. Однократный сигнал, если риска в красном полукружии, периодически в синим. В комнате не нашлось ничего, что могло изобличить плахоту ее напарника как диверсантов или вообще чужаков, не россиян. Разве что миниатюрный радиометр Харьковского завода и пара комбинезонов, тоже украинского производства, которые нашлись среди прочих вещей, какие обычно имеют люди, снимающие угол. Пока речь шла о прошлом, разведчица вроде ничего не пыталась скрыть, но когда перешли к конкретике настоящего момента, Ильяс почувствовал недомолвки. На вопрос, где сейчас находится ее напарник, женщина ответила, что не знает, мол, не говорил, куда пойдет и чем займется. Это было сомнительно. Сказала также, что отравляющих веществ у нее нет и никогда не было, а если они у напарника, не в курсе. Спросили, что Кабул должен делать после получения условного сигнала, и опять она солгала. Ильяс был теперь уверен, будто бы не знает, такой вариант не предусмотрен. Правила ведения допросов гласили, что если пленный уклоняется от достоверных ответов, то на следующем этапе к нему применяется легкое физическое воздействие, ограничение тела в движении и усиление психологического давления. При этом Илья знал, Саларин уже выдвинулся к северу от села, оба квадрокоптера также направлены в том направлении и через них ведется разведка. У второго диверсанта практически не было шансов скрыться. Речь шла лишь о том, как быстро его удастся обнаружить. Ну и если он будет взят живым, то сравнивая показания обоих лазутчиков и изобличая утайки, больше шансов получить точную картину по их заданию и другим сопутствующим вопросам. Рахматуллин, предвидя шквал эмоций, в режиме громкой связи доложил Саларину, что на первом этапе допроса сведения о местонахождении второго диверсанта и его возможных действиях получить не удалось. Реакция старшего лейтенанта не уместилась в диапазон воспроизводимых частот радиостанции. Не факт, что с ней справилась бы даже профессиональная концертная звукоаппаратура. Очень многие глаголы, прилагательные, а также целые предложения, в которых содержалось предсказание ближайшего будущего, полные мрака и садистских извращений, были обозначены лишь шипением и треском. Впрочем, и то, что динамик рации воспроизвел, оказало гнетущее впечатление на диверсантку плахуту. Арахматурин зачем-то обнажил штык-нож и, пристально присматриваясь к нему, поводил двумя пальцами по зазубренному участку на лезвии. Потом взглянул на Кинулова: Тряпки там найди для кляпа и, короче, сейчас колоть ее будем. И, обрав нож обратно, стал снимать бронежилет. Витаминович не совсем уверенно направился к кровати, на которую были накиданы немногочисленные пожитки диверсантов. А Парковый и Кадушкин, казалось... Просто безучастно наблюдают за приготовлением к пыткам. — Ты понимаешь, что будет с Юриком, если его возьмет этот Садюга? — А потом с тобой, — спросил Ильяс испуганную женщину. — Мы вот только у мух крылья отрывали, а он в Африке живых крокодилов кожу снимал. — Одним резким движением. — Тебе лучше рассказать все нам. Та медлила, потом произнесла тихим дрожащим голосом. «Но я уже сказал...» Ильяс покачал головой, закатывая рукава. «Значит, не понимаешь...» Сначала он отправил Паркову на улицу, приказав на этаж никого из посторонних не пускать. Потом вместе с Кинуловым грубо раздел плахоту до нижнего белья. Усадил ее на стул, заведя руки за спину, заключил их в наручники. Ноги привязали к ножкам стула виниловыми стяжками. Стоя вплотную к плену, Ильяс спросил. «Который раз на задании в России...» Глазучица ответила не сразу и не уверенно. — Первый. Архматулин с силой наклонил ее голову, поднимая пряди светлых волос, присматривался несколько секунд к шее потом, не обращая внимания на вскрик, потянул вверх вывернутые руки диверсантки, чтобы осмотреть кисти и запястья. Стул накренился, но Ильяс, подцепив наручники пальцем, словно крюком, удерживал пленную от падения. На шее и внутренней стороне запястья он обнаружил бледные округлые пятнышки с размытыми краями, след нуклидов. Так бывает, когда среди пылинок попадаются радиоактивные частицы и задерживаются на изгибах тела. Перчатки, верх носков и трусов, соединение чашек лифчика, воротничок, места прилегания хозяйственных пролонов к респираторам – это где чаще всего оказываются излучающие частицы. В зависимости от их величины или степени радиоактивности за короткое время, от десятков минут до нескольких часов, образуется сначала красные пятна с пузырьком лифмы в центре а спустя полторы-две недели покраснение сменяется побелением. Такие следы остаются надолго. С начала войны еще ни у кого не исчезли. Нет, это не первое задание палахуты в России. Видимо, ей пришлось скрываться или пересекать зоны кратеров наземных взрывов. Когда несколько часов уходишь от погони, нет возможности отряхнуть одежду и снаряжение, нет возможности помыться, Тогда и случается, что пепел или пыль оставляют особые следы. Ильяс видел такие у мародеров, у диверсантов, у бандитов, отсиживавшихся в опасных зонах в надежде, что туда за ними не полезут. Пара часов без комбезонов в противогазе действительно не особо опасны даже вблизи кратера, созданного нейтронным боеприпасом. А именно такие заряды оставляют наведенную радиацию, сохраняющую высокий уровень даже спустя полгода. Впрочем, если раза три за несколько месяцев посидишь в такой зоне, то облысение гарантировано, а то и кое-что похуже. Поэтому радиоактивным убежищем пользуются только те, перед кем стоит выбор между жизнью и смертью. Да еще мародеры и грабители. Они прячут драгоценности в термосах с водой или в металлических ящиках, оборачивают эти контейнеры в полиэтиленовую пленку и закапывают. Потом достаточно будет прямо на месте избавиться от контейнера. На сам клад радиационный фон не окажет практически никакого действия, даже если он пролежит в земле несколько лет. В черную лаву гнева превратилась кровь Рахматулина. Он резко потянул наручники вверх, так что руки плахуты вывернулись до упора. И через секунду она, привязанная к стулу, врезалась в пол коленями и лицом, заваливаясь на бок. Выждав немного, Илья Сакинулов усадили пленную, напрягшуюся всем телом обратно. Ее левая бровь была рассечена, две красные струйки каплями побежали по лицу, по шее, по груди. От боли, беспомощности и страха перед продолжением истязания открылся ее искаженный рот, в беззвучном спазме поднялась и замерла грудь. Потом грудь стала оседать, и женщина завыла тихим, подсаженным голосом. Илья понял, что ее сопротивление сломлено но еще не было произнесено слово, одно слово, после которого признательные показания потекут сами собой. Он с силой резко развернул стул, плахота то схватил пленную за волосы на затылке, тоснул взвизгнуло и, делая шаг в сторону, потянул за собой. Стул накренился, лазучица простонала, сильно напряглась и выгнула спину, но рахматулин позволил голове женщину упереться в его кулак, и стул закачался на двух задних ножках. — Я скажу, — В испуге, скосив на Ильяса глаза полный слез, сипло произнесла она. Глядя сверху вниз, с обозленным лицом он подождал несколько секунд, потом просто легонько толкнул ее, разжимая кулак. И стол сам собой возвратился в устойчивое положение. — Воду тряпку! Резко все еще находясь на взводе, скомандовал Рахматолин Кадушкину, чуть повернув к нему голову, а через секунду добавил уже мягче. — Принеси, пусть вытряс здесь. А ага. и Денис шустро покинул комнату. Низко наклонив голову, пленная тихо плакала. Кровь смешивалась со слезами. Вся она спереди, и пол рядом с ней были в ярких красных пятнах. — Принеси йод, бинты. Илья сделал неопределенный жест, обращаясь к кинулу Рахматуллин остался в комнате один с плахутой. У кровати стоял стул, на нем какая-то одежда. Он убрал одежду, поставил стул сбоку от лазучицы и сел. — Все, тебя больше никто пальцем не тронет, если ты будешь отвечать правдиво. Твоя жизнь ничего не стоит, но никто тебя не собирается здесь бить или убивать. Просто ты сама не давай нам для этого повод, поняла? Женщина потрясла головой, вновь забрызгивая себя кровью. Тягучая длинная капля сорвалась с ее носа. — Его сейчас возьмут. «По-любому возьмут. Все перекрыто. Квадрокоптеры, собаки. От одной собаки ушли вы. Да, там были неопытные солдаты. Ты понимаешь, что теперь за вас взялись серьезные люди? Понимаешь?» «Она опять потрясла головой и произнесла шепотом. Да. Вот и хорошо. Теперь просто отвечай на наши вопросы». Твой напарник тоже будет отвечать правдиво, можешь не сомневаться, он просто не сможет по-другому. Поэтому даже не пытайся скрыть что-то, и ты будешь живой, накормленный, может быть, даже домой вернешься. А почему нет, вернешься? Обменяем тебя, многих уже обменяли, и вас обменяем. Кадушкин принес ведро воды и швабру с тряпкой, и снял с лазучицы наручники, освободили ее ноги, а Илья стал задавать вопрос за вопросом, на который Плахута отвечала по большей части кратко, но явно не увиливая, как прежде. Когда основные сведения были получены, ей дали одеться, умыться и приказали вымыть пол в комнате. От нее стало известно, разведчики-диверсанты были доставлены в Новосибирскую область на вертолете в составе группы из десяти человек, разбитых на пары. У каждой пары своя цель. Летели из Казахии, где вблизи селения казы тмен менее 400 верст от Новосибирска, находился полевой лагерь разведывательно-диверсионного отряда. Бойцы в отряде были в основном с Украины, но не только. Довольно значительная часть из прибалтийских государств, а остальные отовсюду, в том числе и из разных российских областей. Приветствовалось не столько знание русского языка, сколько правильный говор, А для тех, у кого были трудности, с произношением проводились специальные тренинги. Среди инструкторов по диверсионной работе – один турок, несколько британцев и французов. Через границу группу перебрасывали на вертолете. Ми-8 летел ночью низко над землей, часто используя речные русла и озера. Весь путь составлял меньше трехсот верст по прямой, а место высадки было недалеко от села Кирза. Вдвоем прошли пешком до условленного места, вблизи шоссе, где утром их подобрал проводник на своем автомобиле. У того были корочки МЧС и униформа для лазутчиков. Он спокойно провез своих пассажиров через несколько блокпостов почти до Яркова. Оружие разведывательной аппаратуры, диверсионное снаряжение, включая запас отравляющих веществ, спрятали в крохотном лесочке вблизи села. Проводник снабдил Кабула ружьем и документами на него. Остальные бумаги, Удостоверение личности, медицинская справка о свидетельства свидетельство о браке и прочее, получили еще при вылете на задание, делая вид, что он отправляется на прогулку, а заодно и охоту, Кабул уходил за околицу, чтобы выставить разведывательные приборы и самому понаблюдать за частью возле полигона. Несколько раз ходила с ним и плахута. Сегодня Кабул собирался заменить аккумуляторы и карту памяти специальной видеокамеры, укрепленной на дереве и снимавшей в большом увеличении один из секторов полигона со скоростью кадров в 3 секунды. Кроме того, ему надо было проверить аппаратуру, выставленную еще в первые сутки выполнения задания. Та фиксировала и записывала радиоэфир на частотах, используемых военными и в частности расчетами мобильных стратегических комплексов. Перед уходом они должны были попытаться отравить воду в коровнике и на сельской водокачке. Этот вид диверсии в последние полтора-два месяца осуществлялся очень часто и иногда использовались не отравляющие вещества, а вирусы смертельных болезней.